Глава 5. Мамочка, это ужасно. Альба, прекрати. Пятно, конечно, некрасивое, но ничего трагичного я в нём не вижу. Но это моя любимая пара. У тебя туфель половина гардероба. Мамочка, ну это же бальные, и я хотела в них пойти на маскарад. Ритана Розалия вздохнула. Да, с этим было сложно спорить. Ах, маскарад. Раз в 2 месяца в столице обязательно устраивались маскарады для всех. Понятное дело, простонародия веселилось в своём кругу, знать в своём. Для знати специально закрывался парк Кардарера, отцеплялся полицией, и люди веселились в своё удовольствие. Простонародии же гуляло на улицах столицы. Конечно, к маскараду готовились загодя: костюм, маска, туфельки, И вот на туфельке из золотистого шёлка, которую должна была надеть Альба, красуется гадкое грязное пятно. Но откуда? Наверное, горничная поставила рядом уличную пару и не вычистила. Тупнула ножкой Альба. Я с ней разберусь, нахмурилась Рита на Розалия. Ладно, закажем новые туфли, но я сейчас не смогу с тобой съездить. Мама, Вополь был исполнен истинного страдания. Ритана покачала головой. У меня встреча с Ританой Ладерис. Я не могу её пропустить, а Паулина себя плохо чувствует. Мама, у меня отличная идея. Глаза Альбы сверкнули искрами. Пусть со мной съездит вот она. Пальчик, украшенный тщательно отманикюренным ногтем, упёрся в Антонию. Я Едва не подавилась омлетом девушка. Ты. И, кстати, мам, надо будет подобрать ей костюм для маскарада. Или ты хочешь оставить кузину дома? Кто больше ошалел от этого вопроса, было сложно сказать, или Ритана Розалия, или Антония. Переглядывались они обе одинаково расширенными глазами. Ритана понимала: девушки не сговорились, такое не подделаешь. Вообще-то именно эта Ритана Розалия и хотела сделать. Зачем ей на маскараде ещё одна обуза? За своими двумя уследить бы. Но не озвучивать же такое вслух. Поэтому я об этом не подумала. Действительно, у нас остался твой прошлогодний маскарадный костюм. Надо отдать его Рите, пусть подгонит по размеру. Ага. А туфли? Ритана Розалия прошлась взглядом по фигурке племянницы. и была вынуждена констатировать печальный факт. Твои не подойдут. То они ниже ростом, и ножка у неё меньше, но ступня шире. Антония кивнула. А попробовали бы вы бегать босыком до холодов. Мигом былапка растопталась. Ладно. Съездите, купите туфли Антоние, ну и тебе, конечно. Мамочка, ты чудо. Возьмите мобил Мама, но его отец взял. Рита на разалия поджала губы, но Альба тут же нашла выход. Да мы пешком дойдем, тут десять минут. Пешком? Мамочка, ну что в этом такого? Соседняя улица. Ладно, через одну, и мы вдвоем будем. А если вас кто-то обидит, пристанет. К двум Ритам? Подонков много, Альба. Мамуся. Ну прошу тебя. И что тут было сказать? Ладно, сходите, одевайся. Я сейчас достану деньги. Ура! Завопила Альба Инес и бросилась целовать мать, а потом помчалась переодеваться. Рита на Разалия грозно посмотрела на Антонию. Если что-то случится, ты меня поняла? Да, тетушка Разалия. Я пригляжу за Альбой. уж будь любезна можно подумать, у Антонии был выбор, но если бы её спросили, Альба точно что-то задумала. Вот кто бы сомневался. Стоило им за забор особняка выйти, как Альба и Нес развернулись к Антонии. Слушай меня внимательно, прижевалка. Будешь делать так, как я скажу, а то что? Подобными наездами Антонию было не запугать. Слова А драться вам не приходилось, да с парнем, который в два раза тяжелее. А не то скажу, что ты у меня кольцо стащила, вылетишь в два счета, еще и в тюрьму угодишь. Антония едва не рассмеялась в лицо торопевшей красотке. Скажи, скажи, испорти себе будущее на всю жизнь. То ли ты украла, то ли у тебя украли. Век оправдываться будешь. Ах ты дрянь, дрянь, дорогуша, это ты. А я, дрянь с проявленным темным источником, мамочка тебе не сказала? Рот у Альбы и Нес открылся. Даже если сказала, видимо, красотка в это время была занята чем-то более важным, ноготками, к примеру, или прической. Уж проклясть я тебя всегда успею. Сейчас не смогу, так потом время выберу. На тебя и нищий под забором не позарится. Судя по тому, как девушка побледнела. подобного ответа она не ожидала, но зеркало: как вы ко мне, так и я к вам. Вот и всё. И Антония закончила уже более примирительным тоном. Стоит ли нам ссориться? Может быть, я и так помогу без угроз? Альба прищурилась. Ищи, будто и чего ты такая добрая. Я тебе помогу. Ты мне. Что тут удивительного? Мне в жизни устраиваться надо. Думаешь, мне твои родители выгодно замуж выдадут? Альба сморщила носик. Разве ж то с их точки зрения? А мне за толстого и старого вдовца с шестью детьми не хочется. Альба соображала быстро. Тем более, что у неё была та же проблема. Я тебя прикрою, ты меня? Почему нет? Только в доме меня будешь третировать, ругаться и жаловаться. Поняла? Альба нахмурилась. Потом сообразила и кивнула. А ты? А я буду плакать и говорить, что ни в чем не виновата. Можно попробовать? Перед возвращением выберем, о чем мне на ябедничить и за что ты на меня злиться будешь? Кивнула Антония. Альба посмотрела на нее более благосклонно. А ты не дура. Была бы я дурой, уже умерла бы. Это Альба как раз не заинтересовала. Ну и умерла. Ей-то какая разница, а вот что выжила и здесь оказалась, куда как интереснее, и в своих целях можно использовать. Продашь меня, голову оторву. Я голову не оторву, не осталось в долгу Антония, но ты сама повесишься. Девушки переглянулись и уверенно зашагали по направлению к лавке. Туфли сеньора Рикалетти. Вывеска была нарочито скромной, не по золоты, не за ветушек. У него лучшие туфли во всём Римате, шёпотом просветила Альба провинциальную кузину. Берёт, конечно, дорого, но шьёт замечательно и быстро. Зачем ты туфли испачкала? шёпотом поинтересовалась Антония, шёпотом, потому что девушки входили в лавку. Альба прищурилась на кузину, но ответить не успела. Перед ними в поклоне согнулся приказчик. Эританы, прошу вас, закрутился с поклонами, предлагая товар, но Альба повелительно махнула рукой. Я, Ритана Аракон, и мне нужны определённые туфли. Позовите мастера. Сейчас, Ритана. Прошу вас минутку подождать. Приказчик ещё раз поклонился и удрал за занавеску. Антония вопросительно посмотрела на девушку. Ну так, мне надо было кое с кем встретиться. Ты подольше заказывай туфли. Я? Сначала я, потом ты. Ага. Как раз успеет подойти тот, с кем ты договорилась. Сообразила Тони. А что тут думать? Схема примитивная. Сейчас приказчик телефонирует клиенту, и тот приедет, пока Альба подбирает обувь по ноге. Это процесс длительный, и провести его в отсутствии заказчика никак нельзя. Не Ни перчатки. а потом будет подбирать обувь Антония и даст Альбе с полчаса общения с кем глухо стукнуло сердце он Антония прикусила изнутри щеку запрещая себе даже думать об этом не надо потом Тони все потом мастер риколетти появился из подсобки примерно через десять минут когда Альба успела раскритиковать половину товара на полках Ританы к вашим услугам. Мастер Реколетти либо похлопал ресницами и протянул ему испорченные туфельки. Это просто ужасно. Варварство, согласился мастер. Отвратительно. Можно ли это исправить? Можно. Но если я правильно помню, Ритана Аракон, вы заказывали эти туфли для маскарада. Синьор, ваша память, как всегда, точна. А я не успею за 2 дня. Поэтому мне нужны новые туфли, и моей кузине тоже. Кузине? Хм. Ритана Эсара тоже будет на маскараде в костюме цыганки. Ей нужны красные или чёрные туфли? Лучше чёрные, тут же вмешалась Тоня. Возможно, с красной аппликацией. Красные ей потом не пригодятся, а чёрные она сможет носить в виде бабочек. или маков, а может в виде змей красных, задумалась Альба, показательно прижав палец к албу. Это надо подумать, мастер. Судя по лицу мастера, цена туфель увеличится минимум в трое. Что ж, за все надо платить, и лучше чужими деньгами. Антония развела руками, и мастер принялся разбираться с туфлями для Альбы. цвет, оттенок, каблучок, вышивка, плюс ещё 40 дюжина капризов. Антония ждала. Звякнул колокольчик над входной дверью. Девушка повернулась, и сердце её пропустило удар. Эуджению был прекрасен, даже прекрасен, восхитителен и неповторим. Простой серый костюм сидел на нём так, что мужчины всего мира могли бы преисполниться чёрной зависти. Золотые волосы растрепал ветер, и непослушные завитки спадали на высокий чистый лоб. Голубая рубашка оттеняла голубые глаза, а улыбка Сердичка Антонии зашлось в стремительном ритме. Похолодели пальцы, участилось дыхание, но напрасно. Эуджению видел только Альбу ей улыбался, ей заглядывал в глаза. Ритана Аракон, какая встреча. Ритана Аракон расцвела маковым цветом. Не научилась ещё врать с такой же непринуждённостью. Тан Валерианса, я счастлива вас видеть. Я не знаю, как это у вас получается, но сегодня вы ещё очаровательнее, нежели вчера. И окончательно разбиваете моё несчастное сердце. Я никогда бы не осмелилась, о, Ритана, я бросил бы вам под ноги мир, лишь бы грубая реальность не коснулась и подошвы ваших туфелек. Мастер Рикалетти посмотрел на одну, на вторую и аккуратно уточнил: "Ритана, вас устраивают эти туфли?" "О, да, да, конечно. отозвалась Ритана, только что назвавшая эти туфли шедевром кораблестроения за острый нос и низкий каблучок. Ничего страшного, но ступня в такой туфельке кажется чуточку длиннее, чем есть на самом деле. Глаза мастера блеснули злорадством. Антония промолчала, хотя и подозревала, что именно в этих туфлях кузина окажется на маскараде. Ну так, сама виновата. И вообще, Что вообще и в чём виновата Альба? Антония не ответила бы, но было очень обидно, потому что она сейчас страшненькая, потому что Эуджению улыбается не ей, потому что обидно же. Что тут непонятного? Конечно, полностью уединиться парочке никто бы не позволил, но вот удалиться в дальний угол лавки и любезничать там над туфлями. Пока Антония примеряла очередное творение мастера Рикалетти, запросто. Впрочем, девушка и мастер легко нашли общий язык. Вы, Рита, не богаты, верно? Сложно было не догадаться. Да, мастер Рикалетти. Тогда я вам предлагаю кое-что другое. Другим оказались туфельки из мягкой кожи, не шелковые, нет. прослужит долго. Кожа с пропиткой, объяснил мастер. Закругленный нос, невысокий каблучок в три пальца, подошва из жесткой кожи, металлическая подковка на каблучке, два ремешка крест на крест на щиколотку. Черная кожа ласкает пальцы. Антония погладила ее кончиком пальца, как кошку. Красиво. Пощупайте здесь, Ритана. Ритана послушалась. Носок жесткий. Да, там тоже небольшая вставочка на случай, если вас попробует поцеловать кто-то неприятный. Да? Заинтересовалась Антония. Очень удобно пинать носочком туфельки в голень, объяснил мастер. Поверьте, с носу не будет. А какие вы стойчивые! Опробуйте, покружитесь. Девушка выполнила просьбу, круто нылась на каблучке на втором равновесие держалась идеально. Антония принялась гречу благодарить, а потом вспохватилась: "Ох, а аппликации. Не переживайте, Ритана, я их прикреплю буквально на бумажный клей. Потом вымоете туфельки с мыльным корнем, и всё отстанет". "Спасибо вам огромное", поблагодарила Тони. Она не видела, как в задней комнате мастер отвешивал подзатыльники своему приказчику. "Болван, идиот!" Кричим. Никогда не помогай благородным в их шашнях, сколько бы ни сулили. Они между собой разберутся, а ты виноват останешься. Уж что там дошло, чего не дошло, но мастер отлично разобрался в ситуации. Ясно же. Вот она, Ритана, вот он, Тан. Закрутили, замутили. Девчонка при Ритане явно приживалка, такая возражать не станет, донести не посмеет. ды да жалко её а если есть возможность помочь да за чужой счёт припишет мастер немножко к счёту ританы а достанется вещичка получше её спутницы ибо альба а шалеф от собственного очарования не давала спуску никому и мастера это раздражало а ещё как бы вы отнеслись к тому кто намеренно портит вашу работу уж не дурнее антонии оказался мастер риколетти И решил взять виру за моральный ущерб. Пусть платят. Пока примерка, пока приклейка, пока то да все. Антония выполняла указания мастера, а сама нет-нет, да и косилась в угол, где склонив друг к другу темную и золотую головы сидели двое, сидели и разговаривали о чем-то. А мужчина завладел рукой девушки и перебирал тоненькие пальчики, украшенные дорогими кольцами. и было ужасно обидно, и колола ревность, злая, несправедливая, жестокая. Она бы тоже так могла, если бы мама была жива, если бы отец не спился, если бы. Почему не она? За что? Мастер Рикалетти смотрел на это представление грустными глазами, а потом подумал и умножил цену за туфельки Ританы Аракон еще на два. Так. Для профилактики. На улицу все трое вышли вместе. Ритана, вы позволите вас проводить? Эудже, Тан, я была бы счастлива, но пока родители не разрешили, наверное, не стоит. Тан огорчился. Антония, то ли огорчилась, то ли обрадовалась. С одной стороны, он сейчас уйдет. А так она могла бы смотреть на любимого человека еще какое-то время. С другой? Разве легко смотреть, как твой любимый человек нежно наклоняется к другой женщине, как смотрит восхищёнными глазами, как улыбается ей, как бережно подает руку, переводя через порог, так, словно она величайшая драгоценность? Почему так душно? И почему так хочется то ли кричать, то ли плакать? Почему хочется то ли вцепиться в тщательно уложенные локоны Альбы, то ли схватить за руку его Эудженио, самого идеального мужчину, которого она видела, и умолять, умолять обратить на неё внимание, не смотреть на Альбу. Почему? Ну почему он не понимает, что Антония может составить его счастье, Альба не сможет, она слишком глупая, подлая, злая. Даже если она не такая, она всё равно его счастливым не сделает, а он достоин счастья. Антония это точно знала. Она могла бы сделать его счастливым, могла, а он Почему? Почему? Почему? Ответа не было. Альба распрощалась со своим: "Нет, он пока ещё не её, не её, не Антонии". Но и не этой подлой дряни. Альба распрощалась с Эудженио и направилась к дому. Туфли принесут сегодня вечером. Да, бесцветно отозвалась Антония. Впрочем, Альбе плевать было и на цвета, и на голос. Спустись к ней лично Творец Единый, она бы и на того внимания не обратила. Ах, Эудженио, такой красивый, богатый, знатный, и её Мама будет счастлива. Подруги помрут от зависти. Паулина первая. Ей страшулки такое счастье не перепадёт. Пусть и не облизывается. Антония, кого интересует мебель? Вы ещё у табуретки спросите, что она себе думает? А как они будут вместе смотреться? Он в военной форме, она в роскошном бальном платье. Он её кружит, кружит по залу. а ещё они могут быть представлены ко двору. Тут ещё была своя тонкость. Вот Антония Ласара, несмотря на своеобразность своей фамилии и всю её славу, несмотря на скандал, бедность и тёмный источник, могла быть представлена ко двору и принята со всей благосклонностью, ибо предки её столетиями служили короне. Благородство происхождения не вызывает сомнений. Семейная история Ах, какая романтика, а бедность не порок. Тёмный источник в худшем случае мог стать причиной сплетен на недельку. А вот Альбу Инес Аракон, ко двору, если и представят, то девушке придётся там ох, как несладко. И хорошее место она не получит, и отношение к ней будет плохое, происхождение. Понятно, что купцы тоже служат короне, хотя и на свой лад. И уважают их не за красивые глаза, но но примирить родословную и деньги не просто, сложно, очень сложно. Да, можно пользоваться, но равными себя считать нельзя, не станут. Альби это было ужасно обидно, но как дочь Розалии Аракон она легко стала бы придворной мишенью для Остроумия, как супруга Эудженью Валеранса. Зависть, безусловно, но никак не насмешки и не острокизм. А значит, какие недостатки у Эудженью Валеранса? Он молод, красив, умен, обаятелен. Он отставной военный. Ах, а не так шикарно смотрится в своих мундирах. Он знатен и богат. Так какой у него недостаток? Только один. Он до сих пор не сделал Альбе предложение. Что ж, всё ещё впереди. Альба была настроена решительно. Победа или смерть? Фи, какие глупости. Только победа. Туфли доставили к ужину. И счёт тоже. Почему так дорого? Возмутилась счётом Рита на Розалия. Дорого? Удивилась Альба, мама, я должна выглядеть лучше всех. Под маской все равно будет не видно, как ты там выглядишь. Хихикнула Паулина. В твоем случае и маска не поможет. Цыкнула на сестру Альба. Твою фигуру скрыть – это паранджа нужна, а не маска. Паулина покрылась красными пятнами, вскочила и выбежала из за стола. Альба и Нес. Рявкнул Адон Аракон. Извинишься перед сестрой. Да, папа. Альба отлично знала, когда лучше не показывать характер. Ну, Паула, получишь ты у меня. И что там с ценой туфель? Наверное, это за две пары, наивно предположила Альба. Нет, это только за твои туфли, отрезала Ритана. Посмотри сама. Альба бросила взгляд в бумажку. Да, Её туфли почти в 5 раз дороже, чем у Антонии. И что? Она любимая дочь, она красива, умна, обаятельна. Ей надо охотиться на самого шикарного мужчину всей столицы. это она родителям и сказала. Мать покачала головой. Детка, если так транжирить деньги? Мама, ну я же не каждый день. Да, только каждую неделю. Мам, Ольга скорчила рожицу, поныла и с удовольствием увидела, как папа подписал счёт. Но это естественно. Кто самая очаровательная девушка столицы? Она. Она обязана выглядеть лучше всех, и будет. Платье лежало на кровати, делая Антонио удивительно несчастным одним своим видом. Рита суетилась рядом. "Давайте, Ритана, надевайте". Сейчас подберём волосы, подкулим где надо, а ей прихвачу. Тут и работы чуть. Антония повиновалась. Альбо была более фигуристой, волосами её творец обделил, а вот грудью. Зато у Антонии грудь печально провисала на том месте, где должна была задорно наполнять лиф. Увы. Может, ваты подложить? предложила Рита. Антония покачала головой. Лучше ушить. ни к чему и то верно у меня подруга так подложила да заплесалась с парнем смотрит одна грудь на полметра вниз уехала утряслась значит Антония фыркнула да уж хотелось ей красивые формы хотелось но не стоит да и нельзя прижевалка не должна быть красивее хозяев проклятая серая машинная шкура и никуда не денешься пока у нее нет выбора О платье было красивым, а лэ из плотной ткани, не шёлк, но тоже красиво. Широкая юбка и под неё две нижних, алого и чёрного цвета, оборки, чтобы можно было ей взмахнуть покрасивее. Облегающий лиф с искусной вышивкой, вырез. Как ты думаешь, можно его кисьюй затянуть? Вырез? Не надо, Ретана, ни к чему. Я, Антония Красноречиво показала на прыщи в декольте. Шаль на киньте ретана, вот и красиво будет и в тему. Не идет сюда кисия, сами понимаете. Антония понимала. Идея пришла внезапно. Средство, которое ей дали, оно на магии. Кто-то мешает ей взять с собой оба флакончика или того проще протереться дома и показаться на маскараде, хоть и под маской. Ну, в своём естественном виде, без грима и может даже потанцевать с Аудженио в таком виде. Ну, хоть на глаза ему попасться. Сюда, наверное, надо волосы распустить. Как ещё на это Ритана Розалия посмотрит? Антония только вздохнула. Плохо. Ладно. Лента у меня есть. А тут вот и поясная сумочка есть. Определённо, жизнь подталкивала девушку Гопе з рассудству. Молитвы, молитвы, ещё раз молитвы. Какая же это гадость! Антония учила их и была только рада отвлечься, когда в комнату влетела разъярённая Рита. Козёл, сын шлюхи. Кто? С интересом спросила Антония, откладывая в сторону надоевший сборник. Роман. Антония посмотрела с удивлением. Роман? А что случилось? Этот, это сволочь. А что может сделать сволочь? Да в угол прижать в очередной раз и под юбку полезть. Рита, будучи девушкой крепкой, содолила нахала в причинное место и в очередной раз пообещала все оторвать. Тем и кончилось. Антония невольно заинтересовалась. Рита, а почему Роман себе столько позволяет? Ко мне он приставать пытался, хотя и Ритана. к тебе. У него там бешенство? Сука, он, грубо ответила Рита. За это время они с Антонией не то чтобы сдружились, но относились друг к другу вполне хорошо. И это понятно. А всё же он родственник Ританы Розалии, выдала страшную тайну Рита. Антония аж рот разинула. Серьёзно? тут целая история. Рита уселась на постель, Антонио кивнул, разрешая, и показала на поднос с плюшками, вареньем и лимонадом. Старший повар, после совместных походов на рынок, проникся к Антонии определённой симпатией. Девушка не глупая, торговаться умеет, продукты покупает хорошие. Можно её и побаловать. А вот прислуги такой роскоши не перепадало. Поэтому Рита взяла за привычку утаскивать у Антонии парочку плюшек. Молодость, аппетит здоровый, да и работы хватает. А тут скажешь, что Рита на тебя попросила об услуге, и хоть отдохнуть чуток можно. Антония не стала спорить и получила свою награду ключ от садовой калитки, который вообще-то не положено было давать прислуге. Чего им туда-сюда шляться? Господ, в известность не ставя, но Мало ли что, мало ли кто. Вот и ходил ключик по рукам, вот и делались копии. Раконы, конечно, догадывались, и время от времени запор на калитке меняли, но хватало этой меры ненадолго. Какая история, Антония, сунула надоевшие молитвы в стол, хоть ненадолго с глаз долой, и тоже подтащила с блюда плюшечку. Ну так Ритана Розалие в девичестве же Мандего. Да, дочь купца. Вот. И отец её, Хорхе Луис Мандего, известный торговец пряностями и травами, да много чем он торгует. Вы его Ританы ещё не видели. Он живой ещё. Чего б с ним сталось? И ещё и стариком себя не считает, постоянно норовит кого посмозливее ущипнуть или облапить. Он не сморщил нос. Но математика говарное явление. Если ей восемнадцать, то Ритани Розали около сорока лет. Точнее, она не знала. А значит, ее отцу может быть в районе семьдесят. Нет, не возраст для мужчины. А при чем тут Роман? Так лет тридцать тому у него связь была с какой-то путаной. Вот и Роман родился. Что уж там с его матерью было, неизвестно. Сам он помалкивает, но точно знаю, что ему было лет пятнадцать, когда он к отцу явился. Тот пришел в восторг, ага, хохотнула Рита. Особенно его супруга. Говорят, половина сервисов в доме пострадала, и голова мужа за одно. Как это непрактично, посетовала Антония. Я бы взяла сковородку или скалку, не бьющиеся. Девушки переглянулись и прыснули. Ну так кто вы, Ритана, а там началось веселье. А всё ж сын на помойке не бросишь. Ну и супруга твёрдо сказала, что в её доме этой нечисти не будет. Ага. Пробовал купец его в торговлю пристраивать, но что-то там не сложилось. Вроде как воровать Роман начал или на непотребных девок всё спускать. Верю, кивнула Тоне. Кто другой его и подавно не потерпит. Вот и пришлось пристраивать незаконного сына к зятю. Аритана Розалия скрипит зубами, но терпит, чтобы материнский покой не нарушать. Антония задумчиво кивнула. Действительно, будешь тут и скрипеть, и терпеть, чтобы незаконный сон глаза матери не мозолил. Хотя лаки он вроде как неплохой. Этот вопрос она Рите и задала и получила в ответ кивок. Ну да, сам-то Роман так ни к чему особо не приспособлен, мозгов у него не хватает своё дело начать или ещё как в жизни устроиться. А тут и придили, и смотрится неплохо. Поэтому он и попытался, кивнув своим мыслям Тони. Да не только Ритана, хохотнула Рита. Вы сами подумайте, вроде как девица из деревни, то ли оставят её в доме, то ли нет. А нравы говорят в провинции вольные. Вот он и разлетелся, мол, я ее поддержу, а она меня отблагодарит. И как он меня поддерживать собирался? За какое место? Так рассказать, что и как в доме, с кем дружить, с кем враждовать. Антония фыркнула и вонзила крепкие белые зубки в плюшку. Так раскрылась ей еще одна тайна горделивого семейства. Араконов. Но почему-то она не сомневалась не последняя. Синьор Луиса. Антониа забежала к владелице магазинчика совсем ненадолго и тайком. Да, у неё уже появилась своя тайна, маленькая, но всё же. Ключ был, калитка была, почему бы и не прибежать пару раз к хорошей знакомой. Ладно, ладно, не так чтобы хороший, но ведь других его вовсе нет. А синьоры Луисы, можно не притворяться. Тони, рада тебя видеть. Что-то случилось? Правильно определила радость Антонио. Чем я могу помочь? Ты ж тёмный маг, хоть и не проявленный. Ну да. Можешь со мной сходить. Куда? Удивилась Антонио. Стервятничить. Коротко и ёмко выразилась синьора Антония посмотрела, ожидая продолжения, и сеньора Луиса рассказала, что люди вы смертны. Это плохо, но для её маленького дела хорошо, что после людей остаётся наследство, и часто наследники, которые плохо представляют его ценность. Вот тут и приходит к ним в гости сеньор Луиса от служанок, от своих агентов Она знает кто, где, что, когда, приходит и предлагает свои услуги. Иногда очистить дом, вывезти всё старьё на помойку. Да, и такое бывает. Ей даже за это доплачивают. Стоит ли говорить, что антиквариат отправляется не на помойку, а в магазин. Иногда покупает за писситы то, что в других условиях стоит полноценные реалы. Иногда и полную цену платит, зная, что отобьёт свою в другом месте. Вот к примеру, фигурки мастера Маринеска стоят бешеных денег. Фарфор, который он создавал, не теряет своего очарования и спустя века. Цвета яркие, лица словно живые. Энергетика от них такая, вот коснёшься, и они оживут. И они пользуются бешеным спросом. Такую фигурку сеньори отдали за пятьдесят реалов. Дамы с собачкой. Но продала она ее за тысячу пятьсот реалов. Антония рот раскрыла от названной суммы. Но почему? Потому что знаю коллекционера, который хотел дополнить серию. Маринеска творил именно сериями. К примеру, парк. Дама с собачкой. мужчина с тросточкой, играющие дети, дуэне на скамейке, монашка. Ага, сообразил Антония. А если серия не полна? Коллекционер это болезнь, неопасная, но почему бы ей и не воспользоваться? Антония кивнула. Она это понимала. И сейчас я предлагаю тебе сходить со мной. С вами? Но куда? на закупку. Я в антиквариате не разбираюсь, честно, созналась Антония. И про этого Мальнес Маринеска. В общем, я одну фигурку от другой не отличу, а это и не требуется. Да? А что тогда твои способности практически проявленного тёмного мага? Ой, на большее Антонии и не хватило. Синьора посмотрела с улыбкой. Откуда я узнала? Догадалась. Но как? Я же не араконы. Мне умом жить приходится, отмахнулась синьора Луиза. Что ты, тёмный мак, это понятно, а что проявленный, догадаться можно. Антония кивнула. Чем проявленный мак отличается от непроявленного? проявленный свободно пользуется своими способностями, не проявленный не пользуется, не может. Способности у него есть, но латентные, не раскрытые. Впрочем, забавная штука природы. Светлый маг может пользоваться своими способностями, хоть с младенчества. Просто пока ему не исполнится двадцать два года, он контролирует не всю свою силу, а еще может перегореть. Если сравнивать, светлый маг это система, опутанная каналами, они постепенно раскрываются и пропускают всё большее количество силы, причём либо они раскрываются, либо нет. Тёмный маг это та же система каналов, но незаметная до а вот тут нет недосовершеннолетия до инициации. А вот до той поры И тёмные, и светлые маги могут тренироваться, могут развивать каналы, но станут они проявленными или не станут большой вопрос. Это сложно, муторно, неприятно. Надо проводить определённые ритуалы, а будет польза или нет неизвестно. Обычно маги ждут совершеннолетия, определённости, а уж потом начинают развивать свои силы. Но есть одно исключение. Сила мага может включиться раньше, в случае серьезного потрясения, угрозы жизни, до да любой стрессовой ситуации. Но стресс должен быть такой, чтобы перетряхнул все мироздание. К примеру, для девушек первый интимный опыт частенько становится таким стрессом, да и для мужчин иногда тоже. Чья-то смерть может стать таким поводом. Известен случай. когда маг, у которого силы не проявились после совершеннолетия, в отчаянии забрался на колокольню и бросился вниз головой. И что вы думаете? Полетел. Стресс так сработал. Правда, желающих повторить его подвиг пока больше не было. И опять начинаются тонкости проблемы. Включить силу ты раньше времени можешь, а вот применять её Это как курицу мечом разделывать. Вроде и металлический, и острый, но наплачешься. Вот Антония и не применяла. Источник у неё был вполне себе проявленный. В храме не заметили. Так в храме и не ждали, насколько я понимаю. Ты молодая девушка. Находиться с тобой рядом несложно. Кстати, ты как-то блокируешь свою силу. Антония кивнула. покажешь. Девушка покачала головой. Нет, это долго и не слишком прилично, синьёра хмыкнула. А применять свои способности ты сможешь с этой маскировкой. Вы мне так и не сказали, зачем они вам понадобились, синьёра Луиза кивнула. 2 дня назад умер синьор Саларанса. Понимаю, тебе это ни о чём не говорит, но при жизни он был Нет, не коллекционером, а скорее сорокой. Есть такие люди, которые коллекционируют нечто одно, как фарфоровые фигурки, монеты, марки. Понимаю. А есть сороки, тащат к себе все интересное, на что взгляд упадет. Может попасться жуткая гадость, может ценный предмет. Не угадаешь. И с его наследниками. Я неплохо знакома. Они вам разрешили выкупить, что понравится? Да. А ты мне нужна, чтобы выбрать лучшее. Честно призналась синьора. Я знаю, что тёмный дар позволяет определить, есть ли в вещи магия, была ли, может, увидеть её следы. Сможешь? Смогу, синьора. Сделаешь. Я тебе заплачу, честно. Один процент от цены, которую возьму за отобранные тобой вещи. Антония сморщил нос. Пять процентов, хотя бы, за то, что ты просто посмотришь. Побоись о творца. Боюсь, но денег у меня просто нет. Деньги не нужны для царствия небесного. Я пока еще на земле. Женщины раскраснелись, получая огромное удовольствие и от торговли. И от безобидных подколок сошлись на двух процентах и ударили по рукам. Только надо будет как-то меня замаскировать. Спохватилась Антония. Вряд ли дядя и Тютья. Вы понимаете, они это сильно не одобрят. Чего уж тут непонятного. Предлагаю тебе пройти вон в ту комнату и переодеться. И не удивляйся. Антония послушалась. Маленькая комната была занята почти полностью. В ней помещались два комода, кровать, стол и три стула. Вот на кровати и лежала одежда мужская. Антония даже головой помотала, но пиджак и брюки никуда не делись. Пришлось выглянуть наружу. Сеньёра, но я же всё правильно. Ты попробуй, надень и толщинки подложи на плечи, а талию не трогай. Поняла? Вы уверены? Ритана Лосара. Не тратьте время, оно не бесконечно, строго оборвала её пожилая женщина. Той не махнула рукой и принялась переодеваться. Чёрный костюм, как ни странно, был ей лишь немного великоват, но брюки свободно падали, драпируя худощавые бёдра. Длинный пиджак прикрывал попу, жилет прижимал и без того не слишком выдающуюся грудь. Жабо на рубашке успешно маскировала остальное. А с подложенными толщинками в плечи, вообще фигура получалась странной. Отлично, кивнул синьор. Мальчишка, который хочет выглядеть старше. Ну-ка, иди сюда. Тони и опомниться не успела, как ей затемнили карандашом подбородок и верхнюю губу, вроде как зародышы щетины. Ой, не переживай. Сейчас всё смоем. Смотри, как красиво получилось. И волосы стяни в хвост. Он длинный. Тогда заплети в косу, а потом спрячь им её под пиджак. Вот так, смотри. И шляпу сверху. Красавец, Тоня оценила, вздохнула. Очки бы. И очки есть. Подожди секунду. Круглые очки с затемнёнными стёклами дополнили образ. И Тоня махнула рукой. Вот уж воистину в зеркале отражался мальчишка лет 17, которому отчаянно хотелось казаться старше. Жуть, может, проще мне в Балахон завернуться и капюшон натянуть. Балахон я поищу, согласилась сеньора и нырнула по шкафам. Минут через 10 на плечи Тони опустился широкий плащ. самого, что ни на есть, злодейского вида. В таких любят играть в театре разношерстных злодеев. Капюшон закрыл и шляпу, и лицо, хотя что там закрывать того котелка? Предлагаю так и оставить. Махнула рукой Тони. И мужское обличье тоже. Строго погрозила пальцем сеньора. Подожди, ты еще мои слова попомнишь. Темные маги редкость. Лучше, чтобы искали. парня, а не девушку. Имя-то у тебя подходящее, Антонио фыркнула. Но что толку спорить, если Тони это действительно мужское имя, Антонио. Когда вы собираетесь наведаться в гости? Завтра вечером. Я приду, как стемнеет. Вот и отлично. Обе женщины были довольны сделкой. А уж что получится дальше, время покажет. Кабинет был роскошным, другого слова и не подберешь. Или все-таки, глядя на лепнину, кожаную массивную мебель, алые тяжелые шторы, по золоту на всех выступающих местах стен, кто-то сказал бы богато, а кто-то обозвал бы интерьер жуткой безвкусицей. Правы при этом были бы и первый, и второй. Действительно, имело место. дико безвкуситься за бешеные деньги, но для дожника, оказавшегося в этом кабинете не впервые, роскошь значения не имела. Точнее, вот было бы это всё его, или вот отыграется он и себе ещё похлеще купит, если тут диван на четырёх львиных лапах стоит, так у него на шести, значит, стоять будет. Но пока не отыгрался, я отдам всё. Честное слово, отдам. Отдашь, конечно, а если не отдашь, мы тебя на собственных твоих кишках и удавим, говорящий мило улыбался. И кто, глядя на этого симпатичного толстичка с сигарой, заподозрил бы неладное? Милейший ведь человек, пухленький такой, уютный, словно бабушкина булочка, и глаза как две изумки. Но, видимо, булочка пропеклась. Айзюм подгорел. Настолько колючими были эти глазки, и таким жёстким был их взгляд, что даже страшно становилось. Я я принесу деньги. Дайте мне отыграться. Отыграться. И на что ты играть будешь? Найду. Ладно. У тебя есть 10 дней. Потом тебе придётся или найти деньги, или пеняй на себя. Синьор, благодарю. Вы не пожалеете. Синьор выслушал изъявление благодарности, чуточку поморщился, когда за посетителем закрылась дверь. Солезняк. И не избавишься от них никак. Бизнес, ну и терпеть, и выслушивать. Иногда он даже готов был отказаться от денег, чтобы наказать этих тварей. Должно же и в его работе быть хоть какое-то удовольствие.